От Кучар к Карашару мы уже не расстаемся с буддийскими древностями. По левую сторону пути в дымке появляются отроги великолепного Тяньшаня, небесных гор. Кто-то оценил их воздушно-голубые тона и назвал их правильно. В этих горах уже находятся и постоянные кочевые монастыри калмыков. Карашарские, Олецкие, Хошутские наездники сменяют Сарцкие, Мусульманские города. По пути к нам подъезжают всадники уже на калмыцких седлах и заговаривают с Юрием и нашим Ламою. До сих пор калмыки считают себя почти независимыми и рассказывают, как они отстояли свою независимость при последнем хане. Они говорят, китайцы навели чары на покойного хана, и он передал китайскому чиновнику власть над своим народом. Чиновник поспешил выехать в Урумчи, для донесения янь -дуту» об удаче. Но калмыцкие старшины узнали об этом, и достаточное количество всадников догнало китайский караван в горных проходах Тяньшанских гор. И произошло так, что больше об этом караване никто никогда не услыхал, и никакого признака его никогда не было найдено. Старый хан был окружен старшинами и вскоре умер, а калмыками за малолетством его сына правит Таин-лама. Конечно, эта независимость калмыков является только кажущейся для них самих. В действительности они находятся в полном распоряжении Янь-Дуту, и даже последний их конный полк, собранный Таин-ламой, переведен в Урумчи. И сам Таин-лама сделался вольным или невольным гостем Урумчей. Калмыцкие степи с высокой травою, золотоглавые юрты кочевых монастырей, чисто скифские обычаи самих наездников, все это кладет грань между сарским и китайским сендзяном и этим калмыцким совершенно обособленным обиходом. Временно удаляемся от Тяньшаня и ныряем в духоту Токсуна, Турфанские области, скорпионы, тарантулы, подземные водяные арыки и нестерпимый жар, при котором даже местные люди не могут пройти и двух миль. Помимо замечательных памятников, помимо Матери Мира, эти места послали нам целый ряд сказаний и одну традицию о странствиях. В обычаи Турфана было посылать молодежь в странствие под руководством опытных людей, ибо, как говорят турфанцы, путешествие есть победа над жизнью. В Карашаре и в Токсуне мы наблюдали прекрасные типы лошадей карашарской породы. Тот, кто помнит старинные китайские терракоты, коней эпохи Танк, не должен думать, что эта порода исчезла. Именно карашарские кони живо напоминают ее. Особенно интересны кони с какими-то зеброобразными полосами. Не было ли в этой породе скрещения с дикими куланами?